Татсу в последнее время стал широко известен как инженер магии. Новость о том, что он стал жертвой морских террористов, была освещена многими СМИ. Расследование морской полиции, проведённое в сотрудничестве с тредом обороны Миякидзима, установило, что сторожевой корабль Огони, атаковавший судно Рекимаро, был захвачен радикальными сторонниками антимагического движения из числа солдат и офицеров японских морских сил самообороны. В новостях сообщалось, что антимагисты со сторожевого корабля Агуни сознались в том, что пытались убить Тацию вместе со всей командой Рокимару. Тацию был вытащен из воды через пять минут после затопления Рокимару, вся его одежда была залита кровью, он был немедленно доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии и больницы Мияки Дзима. Узнав о травме Тации, Мияки прибыла в больницу уже через час после инцидента. У людей наворачивались слёзы, когда они смотрели видеозапись, снятую через окно больницы, и они не могли бы вытащить. в котором было показано, как Миюки в слезах рухнула на колени, увидев лежащего в медицинской капсулетацию. Это также вызвало волну нападок на СМИ, снявших на скрытую камеру такой прескорбный момент и бесстыдно показавших это в новостях. 20 июля 21:00. В земле под Мияки зимой был секретный объект, который можно было назвать подземным портом, через который можно было выйти в море, будучи незамеченным с разведывательных спутников и систем наблюдения на стратосферной платформе. Сейчас у кромки воды этого порта стояла облачённая в освобождённый костюм Тацси без диново ранения. Для тех, кто знал истинные способности Тацсы, здесь не было ничего удивительного. Восстановление одной из двух магий данных ему при рождении может свести на нет все повреждения, как у себя, так и у других. Как уже в эксущ, так и у одушевлённых предметов, оно не лечит раны, оно буквально откатывает время назад к состоянию до получения ранения и реализует такое состояние, в котором время с того момента прошло без получения ранения. Эта магия не просто создаёт состояние без травм. Она реализует текущий образ объекта с точкой отсчёта в любой момент времени в пределах последних 24 часов. Например, можно проделать такой трюк, как возврат к состоянию, которое было в середине продолжительного получения серьёзной травмы, и тем самым получить лишь незначительную часть от оригинальной травмы. Татси и правда был серьёзно ранен во время столкновения со сторожевым кораблём. Сначала он перезаписал свои ранения до такой степени, чтобы они были несмертельными, и ушёл под воду вместе с кораблём. а потом уже полностью откатил все ранения после получения помощи в больнице. «Они сама. Тация!» К Тации подошли и одновременно обратились две девушки. Миюки и Лина. На весь сегодняшний день Лина изменила цвет своей кожи на светло-коричневый, а цвет волоса глаз на чёрный, но сейчас уже вернулась к своему истинному облику. «Миюки, это было отличное выступление. Благодаря нему все подозрения станут необоснованными, и мне никто не помешает». В больнице лежала кукла, являющаяся точной копией Татсу. Если смотреть на неё снаружи лечебной капсулы, то её будет невозможно отличить от оригинала. Люди, знающие про восстановление Татсу, с сомнением отнесутся к этой правде, что он якобы до сих пор лежит в больнице, но вряд ли найдутся смельчаки, захотевшие вторгнуться в лечебную палату, в которой показали рыдающую Миюки. Это было не выступление. В ответ на похвалу Татсу и Миюки надулась и отвернулась, Такому её необычному поведению удивилась, наоборот, Лина, а не Татса. «Я действительно была в шоке. Хотя всё это и было спланировано, но была большая ошибка и подумать, что я смогу оставаться спокойной, когда увижу твою окровавленную фигуру». К тому времени, как Миюки прибыла в больницу, с Татсой уже сняли окровавленную одежду, заменив её больничным халатом и бинтами. Миюки не должна была видеть окровавленную фигуру. Однако Татса не был настолько глуп, чтобы сейчас указать на эту неточность. «Извини». «Я понимаю, что это был эффективный способ показать ранение, и осознаю, что лежать в больнице – это во многих отношениях удобное для тебя положение дел. Но всё равно…» «Я понял. Никогда больше не буду пользоваться таким методом». Увидев проступающие на глазах Миюки слезы, Татце поспешил дать такое обещание. Миюки прильнула к Татце, уткнувшись лицом ему в грудь. Татце этому не сопротивлялся, а наоборот приобнял Миюки. Стыдливо отвернувшаяся Алина через некоторое время словно потеряла терпение и, не поворачивая голову, спросила. «Эй, ты в порядке?» «Не переживай», — ответил Татце, а Миюки в это же время отпрянула от его груди. Лицо Миюки выглядело освежившимся, а лицо Алины, наоборот, выглядело так, будто и было невыносимо на это смотреть. Алина знала, что и Татце, и Миюки были абсолютно честны друг с другом, но её всё равно не покидало чувство лживости увиденного её спектакля с планированной гармонией. «Значит, ты отправляешься?» Поэтому её манера речи казалась такой недружелюбной. Однако она пришла сюда проводить Тацуни просто за компанию с Миюки. Да, как и планировалось. Ясно. Но мы за тебя можно не волноваться, но всё равно будь осторожен. В противоположность словам Алины, её голос был наполнен скрываемым беспокойством. Ани сама: "Я буду с нетерпением ждать твоего благополучного возвращения". След за ней заговорила Миюки, вложив все свои чувства в свои слова. "Обещаю, что вернусь в целости и сохранности". чтобы ты могла встретить меня с улыбкой. Тацуя дал клятву в ответ на альбоме Юки. А что насчёт меня? пожаловалась проигнорированная Элина. Но ты ведь сама сказала, что за меня можно не волноваться. А я и не волнуюсь, возразила покрасневшая Элина ухмыльнувшемуся Тацуе. Тацуя и Юки одновременно хихикнули. Элина вряд ли намеренно создала подобную ситуацию, но от горечи временного расставания удалось избавиться именно благодаря ей. Ладно, я поехал. Тацуя сел в крупный аэрокар, постройка, которая была завершена буквально на днях. Это был автомобиль в форме внедорожника СУФ, который отличался от предыдущей версии не только увеличенным до четырёх числом мест, но и наличием большого количества установленного боевого оборудования. Севший на водительское место Тацуя стартовал от крупный автомобиль, выглядевший как низкий внедорожник, сопровождаемый взглядами Миюки и Лины, аэрокар проплыл около 10 метров по поверхности воды, после чего начал медленно погружаться под воду. Пройдя под водой около 50 км на восток, управляемый Тацио Аэрокар всплыл на поверхность, после чего Тацио приключил его на полёт на низкой высоте. Отличительной чертой этого нового типа Аэрокара была не его увеличенная вместимость и грузоподъёмность, а улучшенная эффективность незаметности. Благодаря искусственному реликту, также применяемому и в звёздном реакторе, а точнее его функции хранения последовательности магии, Эта маломощная, но высокоэффективная магия сокрытия электромагнитных волн и изоляции звуковых волн может непрерывно поддерживаться активированной вплоть до 12 часов подряд, независимо от способности волшебников, находящихся на борту. Низкая выходная мощность у неё была потому, что требуемый результат достигался даже при слабой силе вмешательства в явление. А это также означало, что такую магию трудно обнаружить. Новый аэрокар обладал характеристиками, затрудняющими его обнаружение не только звуковыми, световыми, тепловыми, радио- и магнитными волнами. но также и псеонавыми датчиками. Однако даже этот автомобиль не был всесилен. Возможность космического полёта и подводного плавания были лишь дополнительными функциями и остались такими же, как у первой модели. Какой бы ни была незаметность автомобиля, риск быть обнаруженным под водой был ниже, чем при полёте по воздуху, но таца всё равно переключил режим на полёт на малой высоте, потому что не было чётко известно, какие негативные последствия окажет на автомобиль длительное пребывание под водой. Спустя примерно пять минут полёта он прибыл к месту встречи. Там он увидел, как из-под воды всплывает этот гигант. Тайная гордость ВМС США, атомный подводный авианосец Вирджиния. Тайная, потому что это подводное военное судно было оснащено ядерным реактором, запрещённым международными соглашениями. Верхняя часть внешней оболочки Вирджинии раздвинулась в стороны, обнажая полётную палубу. Таце посадил на неё аэрокар. Эсминец Мэтью Кей Перри был для отвлечения внимания. А обещанным Уайтом Кёртисом средством достижения северо-западных Гавайских островов был этот атомный подводный авианосец. Раздвижные двери внешней оболочки закрылись, следуя указаниям экипажа палубы, Тация завёл аэрокар в ангар. Когда члены экипажа показали Тацию знак «Окей», он вышел из аэрокара, к нему подошли два человека. «Тация-кун, похоже, тебя удалось олезнуть без проблем». Заговоревшим с Тацией человеком был Шибата Кацусиге, а его сопровождающим... Цуцуми Каната. После поимки террористов, захвативших сторожевой корабль «Агуни», они смешались с экипажем эсминца США, присоединившегося к спасательной операции, и таким образом зашли на борт Мэтью Кей-Перри, откуда их перевезли на Вирджинию бортовым вертолетом эсминца. «Кацусига-сан, с вами я чувствую себя здесь спокойней. Мы не могли отпустить тебя одного на иностранное военное судно, и дело не в том, доверяем ли мы нашим союзникам или не доверяем». а в том, что ты – ценная боевая сила семьи Юцуба. Я понимаю. То, что Кацусига вместе с боевыми волшебниками семьи Шибата будет на борту военного судна СШСА, доставляющего Тацию к северо-западным Гавайским островам, планировалось изначально. Как и сказал Кацусига, их присутствие здесь было для того, чтобы при наихудшем развитии событий Тацию не достался ни в чьи, кроме Юцубу, руки. В список того, что должно быть предотвращено, входил даже его добровольный побег за границу». Татсу не должен был сбежать в другую страну, пока Миюки оставалась в Японии, но в семье всё ещё оставались люди, не понимающие этого. Кацусига был отправлен не защищать Татсу, а просто для того, чтобы заставить замолчать тех, кто был против этой операции. Тем не менее, это не означало, что ему нельзя было быть подкреплением. Задачей Кацусига и его людей было не допустить попадания Татсу в руки кого-то за пределами Юцубы. Если вдруг случится так, что на острове Мидуэ или Атоле Перлэнд Хермес Татсия попадёт в руки американской армии, То бидамэй Кацусига отряд волшебников Сими Шибата отправится ему на выручку. Здесь тот факт, что он был изолирован, имел большое значение. Буду разрабатывать вместе с вами во время этой операции. Взаимно. В ответ на поклантации Кацусига тоже сделал лёгкий поклон кивок. Чуть позднее, 10 часов вечера, главный дом Юцуба, напротив в холоде поверх ночного белья, моя в своей личной комнате слушала доклад Хаямы. Итак, сам благополучно встретился с Куцуги Сама. Хаяма даже сейчас в середине лета, одетый в безупречный сидящий костюм тройку, сообщил мне информацию, полученную посредством мысленной телепатической связи. Ясно. И интересно, удалось ли обмануть этим трюком силу самообороны. Полагаю, это должно предотвратить, по крайней мере, открытое вмешательство. Если будет так, то этот спектакль того стоил. Сделав глоток чёрного чая с ароматом бренди, пробормотала Майе: организатор сегодняшнего инцидента посадить антимагистов на огоньи против рани Тимакимаро. Свита была приказана Майей волшебником Юцубы, специализирующимся на манипуляции сознанием. И госпитализация Тацу и репортёра со скрытой камеры за снявшими рыдающими Юки весь сюжет этого форса был написан Майей. Кстати, что в итоге сделали с солдатами-антимагистами с огонии? Силы самообороны потребовали их выдачу. Полиция сопротивляется как может, но через несколько дней передача всё же состоится. И тогда совершившие теракт солдаты, до того как попадут в руки военных следователей, совершат самоубийство, чтобы показать всем свою решимость. Именно так и планируется. Интересно, не вмешается ли её превосходительство Саэки? Этот скандал произошёл в военно-морских силах, а её превосходительство состоит в сухопутной армии. Так что даже если Наи попытается подключиться к этому делу, то необходимые бюрократические процедуры должны занять некоторое время. Эй, всё же давайте ускорим график. Так, для начала пусть преступники побыстрее расстанутся с полицией. Как прикажете, я это организую. Да, спасибо. Грациозно улыбнувшись, Майке в нолучтива поклонившемуся Хайеми.